скитальцы За громадные годы изгнания вся колючим жаром дыша исходило ты мирозданья о косматая наша душа Семимильных сапог не обула и ни мчал тебя черодей но от пыльных зловоний Стамбула до парижских литых площадей от полярной губы до бискры Где с арабом прильнула к ручью. Ты прошла и сыпала искры, Если трогали шерсть твою. Мы, быть может, преступнее, краше, Голоднее всех племен мирских. От языческой нежности нашей Умирают девушки их. Слишком вольно душе на свете. Встанет ветер вся я Руси, и душа скитальцев ответит, и ей ветер скажет: "Неси!" И по рёбрам дубовых лестниц мы прикатим с тобой на пир. Бочки с солнцем, туги ей песни, и в рагожу завёрнутый мир. 1924 год.